В конце концов, занавески были постираны и поглажены, висели торжественно и независимо. Ясные окна в гюпюровых занавесках выглядели, как невеста перед свадьбой. Кира Сергеевна заметила перемену в доме, но не могла понять, в чем она. В комнате было светло и солнечно, Иннокентий улыбался, на столе стояли горячие пирожки с капустой, пахло ванилью и промытыми углами. На кухне из крана не капала вода. Исчезли ритмичные удары тяжелых капель. — А что случилось? — спросила Кира Сергеевна. — Генеральная уборка, — ответила Анжела. — Надо же убираться когда-нибудь. — Раз в тридцать лет, — уточнил Иннокентий. — А вообще у тебя какие планы? — поинтересовалась Кира Сергеевна. — Устроить свою жизнь. — Каким образом? — Стать звездой. Петь на сцене, как Кристина Арбакайте. Денег заработать, матери помочь. Немало, — отметила Иннокентий. Нормально, — сказала Анжела. Не боги горшки обжигают. Что, разве Кристина лучше меня? У нее мама другая, — заметила Кира Сергеевна. Иннокентий подумал и спросил. А когда набор в следующую фабрику звезд? «Я больше не пойду на фабрику звезд», — мрачно проговорила Анжела. «Почему? Там несправедливость. Я пела лучше, чем Люба Юкина, но взяли ее, а не меня. Потому что я из Мартыновки. За меня некому хлопотать». «Там хлопочут не имена, а деньги», — сказала Кира Сергеевна. «Существуют продюсеры, я узнавала. Они берут талант и раскручивают», — сообщила Анжела. «Может, вмешаешься?» — Иннокентий посмотрел на жену. «Ты же всех знаешь». Кира Сергеевна позвонила своей секретарше Людочке и попросила достать телефон главного раскрутчика молодых талантов. Его звали Марк Тамаркин. Людочка достала не просто телефон, а мобильный телефон. Кира набрала, отозвался... Высоковатый и хамоватый мужской голос. Видимо, ему звонили каждые три секунды, и он приспособился отталкивать голосом ненужного телефонного посетителя. «Да», — с отвращением отозвался маэстро Марк Тамаркин. «С вами говорит заслуженный работник культуры Кира Дегтярева». «Не знаю такого», — перебил маэстро. «Очень плохо», — осудила Кира Сергеевна. «Если возле вас есть люди, спросите у них. Меня знают все, кроме вас». «Сейчас», — неожиданно согласился маэстро. Он отвел трубку от уха и громко о чем-то спросил. Кира разобрала слово «засрак». Так сокращенно называли заслуженных работников культуры. Потом в трубке зашуршало, и маэстро сказал «но». Ну". Это значило, что он готов слушать. Кира Сергеевна поняла, что окружение подтвердило ее имя, вполне известное, но не очень авторитетное. «Вы не могли бы прослушать одну девушку. Это займет у вас пять минут, а для нее вы можете составить счастье целой жизни». Кира Сергеевна нервничала. Она привыкла к подобострастию в свой адрес и не умела противостоять хамству. «Прописка есть?» — спросил маэстро. «У кого?» — не поняла Кира Сергеевна. «У вашей протеже». «Есть», — легко соврала Кира Сергеевна. «Деньги есть?» «Да-да. У нее отец работает на Кампомосе, мясоперерабатывающий завод, колбаса». «Так», — маэстро думал. «Сегодня в шесть по адресу...» Он продиктовал адрес, Кира записала. В трубке раздались короткие гудки. Кира откинулась на стуле, облегченно выдохнула. «Дело сделано!» Она отключила телефон, потом снова включила и набрала телефон своей подруги, светской сплетнице Регины, передала содержание и суть разговора с Марком Тамаркиным. «И чего?» — спросила Регина. «Что тебя удивляет? При здесь деньги и прописка?» «У него драма», — объяснила Регина. Он взял девчонку из провинции, придумал ей псевдоним, раскрутил, вложил бешеные бабки в пиар-компанию, а она его кинула. Вышла замуж за стриптизера. Он теперь боится. — Кто? — стриптизер? — не поняла Кира. — Марк. Знаешь, сколько стоит раскрутка? — пол лимона Рублей? — На рубли уже давно никто не считает. — Долларов? — ужаснулась Кира. «Доллар вчерашний день. Евро. Доллар падает, а евро стоит». Кира задумалась, спросила. «А стриптизер богатый?» «Не имеет значения». «С каких это пор деньги не имеют значения?» «А у нее свои деньги есть. Раскрученная певица поет себе под фанеру, дербанит деньги. Легко». «Дербанит это что?» — не поняла Кира. «Зарабатывает?» «Неужели непонятно?» Удивилась Регина. Кире многое оказалось непонятно в новой жизни. Семидесятые годы, на которые пришелся ее расцвет, были временем расцвета кинематографа. Какие ленты, какие имена. А сейчас сплошные ментовки и стрелялки. Сознательное уплощение и упрощение. Жвачка для населения. Население ведь тоже надо чем-то кормить. бросить скипку сена, как скотине, смотрят сериалы. Раньше сценарии писали по три варианта, потом читали, обсуждали, принимали коллективно или отвергали. Редактор, главная фигура, дирижер при оркестре, а сейчас на всю студию один редактор, и тот непонятно зачем, на что потрачена целая жизнь. Анжела стояла на кухне, мыла холодильник. Половину молочных продуктов приготовила на выброс. Истек срок годности. Иннокентий любил приговаривать. Лучше в нас, чем в таз. Но Кира Сергеевна считала иначе. Желудок — не мусорное ведро. Анжела вспоминала свою мартыновку. Рыба, которую Наташка жарила на обед, еще утром плавала в море. Попав на сковородку, Разевала рот, посылала последнее «Прости». Куры час назад снесли яйца к завтраку. Козий сыр отмокал в солоноватой сыворотке. Анжела знала каждую курицу в лицо и каждую козочку. А здесь все обезличено, все заморожено, и рыба, и мясо. И непонятно, когда морозили, может быть, еще при Брежневе. Кира Сергеевна вошла в кухню и протянула адрес Марка. «Поедешь к шести», — сообщила она. «Опаздывать нельзя. Может, не принять». «А если он начнет приставать, дать?» — простодушно спросила Анжела. «Дать», — не задумываясь, разрешила Кира Сергеевна. «А почему?» — удивилась Анжела. «Ты же все равно кому-то дашь. Почему не ему? Так тебе по любви. Ты кого-то любишь?» «Сейчас нет». «Тогда какие проблемы?» — Я не могу без любви. — А ты его полюби, — внушала Кира Сергеевна. — Лучше любить личность, чем никчемушника за три рубля. Кира Сергеевна всю жизнь искала личность, но жила с Иннокентием, которого держала за никчемушника. Все личности оказывались при ближайшем рассмотрении предателями и подлецами, а Иннокентий оказался порядочным человеком. Значит, в человеке одно развивается за счет другого. Лидерство расцветает за счет душевных качеств. Тысячу раз подумаешь, что важнее. Лидерство на показ, как выходной наряд, а душевные качества на каждый день. Вот и выбирай.